По дороге туда. Эпиграф. Там за горами горя Солнечный край непочатый. Маяковский. После урока мы с Оськой шли собирать солому, Чтобы протопить немного голландку. Пользуясь ее быстротечным теплом, Ставили тесто для хлеба. Мы по очереди месили опухшими сизыми руками Тягучую мякоть квашни. Для этого дела необходимо было ожесточение, и мы представляли себе, что мнем кулаками ненавистный живот врагов революционного человечества от Уродонала Шателена до Адмирала Колчака. Вечерами все скоплялись у стола. Электричества не было, лампочку-ночник зажигали только по воскресеньям, и это бывал действительно светлый праздник. Будни освещались коптилкой. Фитилек, скрученный из ваты, опускался в чашку с постным или деревянным маслом. На его конце жил шаткий огонек. Комната заполнялась черными ужимками теней. Тетки подвигали лампочку к себе. Тетки сидели в ряд, строгие и слегка потусторонние. Лампочка немножко светила на их лики. Учлидирка напоминала «Богородец в пенсне». Тетки читали вслух. После они разговаривали о красивом прошлом и разрушенной жизни. «Боже мой! Какая красивая была жизнь!» — вздыхали тетки. «Концерты Собинова, альманахи Шиповник, 15 копеек фунт сахару. А теперь...» «Тетки!» — говорил я голосом главного мужчины из темного угла комнаты, где происходило у нас швамбрание. «Послушайте, тетки!» Я же раз навсегда просил, чтобы вы контрреволюцию агитировали про себя, а не вслух. Мне, конечно, с гуся вода и чихать, но вбивать несознание в маленьких. И я, подойдя к столу, указывал глазами на оську. Я с некоторой поры ощущал себя стремительно повзрослевшим. Ответственность за дом не только не давила меня, она вздымала. Я чувствовал, что складнее стал думать, что... Легче стали подбираться нужные слова, что «тверже я стал знать многое». Без страха и упрека смотрел теперь я в глаза действительности. Соломенная повинность, ознобленные пальцы и каши из тыквы не омрачали меня. Отсутствие календаря, еда на ходу, жизнь в шубах — все это придавало нашей жизни временный, вокзальный, проездной характер. Но это не было очередным блужданием швамбран. Жизнь перемещалась в ясном направлении, только дорога была непривычно трудной. «Мама, не огорчайся!» — говорил я матери в дни, когда не было чечевицы, керосина и писем от папы. «Не надо киснуть, мама! Ты возьми и воображай, будто мы каждый день долго едем через всякие пустыни и разные тяжелые горы. Едем в новую страну, прямо необыкновенную!» «Куда едем?» Безнадежно говорила мама. «Опять ваше швамбрание?» «Да не в швамбрании это, мамочка, а факт!» «Убеждал я. «Это ничего, что вот у нас коптилки, и солому таскаем, и что руки поморожены. «Правда, мама, помнишь, у нас были неподходящие знакомые, клавдюшка фиктистка. «Им ведь жилось всю жизнь в сто раз плоше, чем нам сейчас немножко. «Это, мама, нечестно даже было бы, если бы нас сразу так шикарно доставили туда». И так мы уж больно пассажиры какие-то. А тетки — это прям зайцы, которых высадить надо бы. Вот папа — это дело другое. Хотя я очень соскучился, но это правильно, что он на фронте. «Вы слышите?» — ужасались тетки. «Боже мой! Воспитывали их, гувернанток нанимали. И что же? Чекисты какие-то растут?» А я мечтал. Вот вернется Степка... Я пойду ему навстречу в заплатанных валенках с прелой соломой в руках. «Здорово, Степка!» — скажу я. «Дай пять!» «Только не жми, а то у меня руки отекли». «Вот видишь, Степка, я теперь главный мужчина в доме и запретил контрреволюции с теткиной стороны. Немножко проголодался, но это ничего. Буду есть тыквенную кашу до победного конца». «Молодец, парень!» — скажет мне Степка. Хвалил за сознание. Держись. И каша-хлеб. Но мне обидно ехать пассажиром, скажу я. Я хочу матросом. «Будь», — скажет Степка, — «будь матросом революции». Тут мечты обрывались, как лента в кино. Как стать матросом революции, этого я не знал. И мама бы не пустила».